Впереди в сопровождении солдат шел человек в ручных кандалах, а за ним ехала телега с гробом. На Мотальском плацу раздавалась отрывистая команда «Пли!». По всем полкам и батальонам читался полковой приказ об очередном расстреле одного новобранца за бунт, поднятый им из-за того, что капитан ударил шашкой его жену, которая никак не могла расстаться с мужем. А в гарнизонной тюрьме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 И чтобы прибавить весу своим словам, он ткнул свой жилистый кулак швейку под нос и произнес Понюхай-ка, подлец, чем пахнет. Швейк понюхал. Не хотел бы я получить понусу таким кулаком. Пахнет могилой, заметил он. Спокойная, рассудительная речь швейка понравилась штабному тюремному смотрителю. А ну-к ты. Крикнул он, ткнув швейка кулаком в живот. Стоять смирно. Что у тебя в карманах? У сигареты можешь оставить, а деньги давай сюда, чтобы не украли. Больше нет? В заправду нет. Только не врать. Вранье оказывается. Куда его денем? Спросил Фельдфебель Ржепа. Сунем в шестнадцатую, решил Смотритель. К голоштанникам.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 «Так снимай штаны и отправляйся в шестнадцатую», — сказал он мягко, не добавив против обыкновения ни сволочь, ни сукин сын, ни мерзавец. В шестнадцатой Швейк застал двадцать мужчин в одних подштаниках. Тут сидели те, у кого в бумагах была пометка «Стрэнг бехотен беобаштен». За ними очень заботливо присматривали, чтобы они чего доброго не удрали. Если бы подштанники были чистые, а на окнах не было решеток, то с первого взгляда могло бы показаться, что вы попали в предбанник. Швейка принял староста, давно не детина, в расстегнутой рубахе. Он записал его фамилию на клочке бумаги, висевшем на стене, и сказал, «Завтра у нас представление. Поведут в часовню на проповедь». Мы все там будем стоять в одних подштаниках. Вот будет потеха. Как и во всех острогах и тюрьмах, в гарнизонной тюрьме была своя часовня, излюбленное место развлечения арестантов. Не от того вовсе, что принудительное посещение тюремной часовни приближало посетителей к Богу или приобщало их к добродетели. О такой глупости не могло быть и речь. Просто богослужение и проповедь спасали от тюремной скуки, Дело заключалось вовсе не в том, стал ты ближе к Богу или нет, а в том, что возникала надежда найти по дороге, на лестнице или во дворе, брошенный окурок сигареты или сигары. Маленький окурок, валяющийся в плевательнице или где-нибудь в пыли на земле, совсем оттеснил Бога в сторону. Этот маленький пахучий предмет одержал победу и над Богом, и над спасением души. Да и кроме того, сама проповедь забавляла. Всех. Фельдкурат Отто Кац, в общем, был милейший человек. Фельдкурат — полковой священник в австрийской армии, имевший чин и права офицера.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 и он хорошо ее играет. Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник, был еврей. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Архиепископ Кон тоже был еврей, да к тому же близкий приятель Махара. Махар, 1864-1942, известный чешский поэт, в одной из своих статей выступил в защиту Оломоуцкого архиепископа Кона. У фельдкурата Отто Каца прошлое было еще пестрее, чем у знаменитого архиепископа Кона. Отто Кац учился в коммерческом институте и был призван в свое время на военную службу как вольно Он так прекрасно разбирался в вексельном праве и в векселях, что за один год привел фирму Кац и Ко к полному банкротству.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 Он увлекался игрой в железку, и ходили не лишённые основания слухи, что играет он нечисто. Но никому не удавалось уличить фельдкурата в том, что в широкой рукаве его военной сутаны припрятан туз. В офицерских кругах его величали святым отцом. К проповеди он никогда не готовился, чем отличался от своего предшественника, раньше навещавшего гарнизонную тюрьму.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 Его проповеди носили чисто абстрактный характер и никак не были связаны с текущим моментом, то есть, попросту сказать, были нудными. Проповеди Фельдкурата Отто Каца, напротив, радовали всех. Шестнадцатую камеру вводили в часовню в одних подштаниках, так как им нельзя было позволить надеть брюки. Это было связано с риском, что кто-нибудь удерет. Настал...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 шепнул швей к своему соседу, над которым тяготело подозрение, что он за три кроны отрубил своему товарищу все пальцы на руке, чтобы тот освободился от военной службы. «То ли еще будет?» — ответил тот. «Он сегодня опять здорово налокался. Значит, опять станет рассказывать о тернистом пути греха». «Действительно, фельдкурат сегодня...»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 к моей милке на поклон, люди прут со всех сторон, прут и справа, прут и слева, звать ее Мария Дева. — Вы, лодыри, никогда ничему не научитесь, — продолжал сельдкурат. — Я за то, чтобы всех вас расстрелять. — Всем понятно? — Утверждаю с этого святого места негодяи, ибо Бог есть бытие, которое стесняться не будет... а задаст вам такого перца что вы очмеете ибо вы не хотите обратиться ко христу и предпочитаете идти тернистым путем греха во во начинается здорово надрался радостно зашептал швейку сосед тернистый путь греха это болвановые такие путь борьбы с пороками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 А если вы воображаете, что я буду денно и нощно за вас молиться, чтобы милосердный бог болваной вдохнул свою душу в ваши застывшие сердца и святой своей милостью уничтожил беззаконие ваше, принял бы вас в лона свое навеки и вовеки веков, не оставлял своей милостью вас под лицов, то вы жестоко ошибаетесь. Я вас в обитель рая вводить не намерен. Фельдкура тыкнул. — Не намерен, — упрямо повторил он. — Ничего не стану для вас делать. — Даже не подумаю, потому что вы неисправимые негодеи. Бесконечное милосердие Всевышнего не поведет вас по жизненному пути и не коснется вас дыханием божественной любви, ибо Господу Богу и в голову не придет возиться с такими мерзавцами. Слышите, что я говорю? — Эй, вы там в подштаниках! — Двадцать подштаников посмотрели вверх, И в один голос сказали, — Точно так слышим. — Мало только слышать, — продолжал свою проповедь Фельдкурат. — В окружающем вас мраке, болваны, не снизойдет к вам сострадание Всевышнего, ибо и милосердие Божье имеет свои пределы. — А ты, осел, вот там сзади. — Не смею ржать, не то сгною тебя в карцере. — И вы внизу не думайте, что вы в кабаке.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 захотевший обратиться на путь истины. А что делают все остальные? Ни черта. Вот, смотрите, один что-то жует, словно у него родители были жвачные животные, а другой в храме Божьем ищет в шее в своей рубашке. Не можете дома чесаться, что ли? Обязательно во время богослужения надо. Смотритель, вы совсем не следите за порядком.